Глава 41 На одно единственное короткое мгновение мне представилось, что я все же уснул в склепе, и страхи, дремлющие в каждом человеке с детства, обернулись в утомленном сознании кошмарными яркими видениями. Однако не пришлось себя даже щипать, в реальности всего происходящего убеждал браслет на руке, продолжавший жечь запястье. В конце концов, это просто боль, которую можно перебороть. Стиснув зубы, я сделал несколько шагов пока жжение не стало нестерпимым. Застонав, вернулся к постаменту, на котором восседал в медитации серый страж. Устало присел, привалившись к постаменту спиной, чувствуя себя так, словно меня придавили к этому месту всеми теми камнями, из которых было сложено это загадочное сооружение. Мысли ворочались медленно и со скрипом. «Это что же такое получается? Значит, я никак не могу выйти из помещения? Или рискую потерять сознание от боли?» А Может, все эти ощущения реальны? Они наведены странным инопланетным артефактом? Хотя нет, не похоже. Если бы божок был реален, я бы ощущал жжение до сих пор. Боль прошла сразу, как я вернулся в центр помещения, к постаменту. Я теперь пленник этого мира? Или хранитель? Идея-то стара, как мир. Победивший дракона сам становится драконом. Ведь для того, чтобы одолеть страшного противника, нужно быть самому сильнее, страшнее, хитрее, или на крайний случай подлей. Слабые и неприспособленные должны погибнуть. Жестокая истина, на которой выстроена вся эволюция видов. Выходит, авторство идей даже не человечеству принадлежит, а самой природе. Нет, ну до чего же хитро. Взять и назначить победителя предыдущего стража, самого сторожить за плесневелые мумии этого склепа. Зачем мне нужен был этот меч? Надо было покинуть это проклятое место сразу, как стало понятно, что это могильник. Не отдавая себе отчет в том, что творю, я вскочил и, вырвав из ножен меч, со всей дури, таящейся в мышцах кваза, рубанул камень овального постамента. Результат превзошел все ожидания. Я ожидал чего угодно, но только не такого. Изрядный кусок камня, срубленный наискось, отделился, а затем плавно и медленно съехал, уткнувшись острым срезом в серый мелкозернистый песок. От удивления я так и застыл занесенным занесённым для повторного удара мечом. Не без усилия задавил этот гнев обезьяны, посаженный в клетку. Хотелось взять палку и разнести тут все. Как только поднимающееся деструктивное раздражение поутихло, присел и потрогал срез. Что и требовалось доказать. Камень зеркально гладок, словно его заполировали. Совсем другими глазами посмотрел на доставшееся мне оружие. Аккуратно убрав меч в ножны, я продолжил размышлять. Вопросы, вопросы, вопросы. Если мне диктуют стать хранителем склепа, так, может, для вида попытаться? Почему нет? Как попробовать соответствовать? Времени, кажется, у меня теперь в избытке. Могу творить в рамках периметра что угодно, пока споровое голодание меня окончательно не убьет. Хотя... Оно не убивает, конечно. Просто после кома станешь безмозглым зараженным, и все. Подавленный этими невеселыми мыслями, я залез на постамент и сел в позу лотоса, положив меч себе на колени, прикрыл глаза и... Ничего. Совсем. Астрал молчал. Инопланетные боги не пришли меня покарать за святотатство. Абсолютная тишина, безмолвие, забвение. Наверное, это идеальное место, чтобы превратиться в тлен. Останки никто не побеспокоит десятилетия, если не века, пока не появится очередной рейдер в поисках сокровищ. Тогда-то я его голубчик и цап а сам покину это место. Блин, какая хрень в голову лезет от безделья? И все же в этом постаменте было нечто необычное. Или же я себе надумал из-за усталости. Но когда я открыл глаза, то был уже абсолютно спокоен и умиротворен. Свет вокруг меня погас. Вокруг царела первозданная всеобъемлющая тьма. Естественно, что первым моим побуждением было потянуться даром к невидимому, но хорошо ощущавшемуся аккумулятору и напитать его энергией. Это я и сделал, не особо задумываясь, на каких принципах тут все работает. Главное, что работает. Свет вспыхнул ярко, потому что влил я больше энергии, чем в прошлый раз, и в этот же момент почувствовал себя непроходимым балбесом. С чего только я взял, что браслет мне не дает удаляться от постамента. Это допущение чистой воды. Почему я это понял? На глаза мне попался еще один браслет. Точная копия того, что уже сел на мое запястье, как влитой. Был он точно такой же, только для другой руки. Серый матовый металл без каких-либо застежек, орнаментов и излишеств просто функционально лаконично, прямо таки исполненная в металле песня аскетизму. Естественно, второй браслет оказался на руке только что зверски зарубленного серого гуманоида. Слез с пьедестала и осторожно подошел к останкам инопланетного существа. Этот дед, которого я принял за мумию, доставил мне букет незабываемых впечатлений. Нужно сказать, приблизился я к тому, что от него осталось, со осторожностью и опаской. Это опасение было таким же иррациональным, как и страх перед мертвецами. Вдруг серый дед напоследок угостит меня порцией особо токсичных жопных газов. Трогать второй браслет категорически не хотелось. Или снова во мне заговорила брезгливость. Бороться с ней я не стал, решив для начала убедиться в верности своего предположения. Сосчитал шаги до одной границы. Шагал, пока не появилось Женя. Потом прошагал такое же расстояние до второй а на третьей границе уже понял. Пиди стал в этом уравнении лишний. Браслет на моей руке не желал удаляться от своего близнеца, подавая мне сигналы. Следующей задачкой стало снять браслет с мертвой серой руки. Прикасаться к останкам существа не хотелось категорически, как и надевать сомнительное украшение на себя. Поплевав на ладони, вытащил меч и в два удара отсек руку, запястье и локти. Аккуратно взялся за гладкий металл. Вытряхнул то, что осталось внутри на песок. Рассмотрел гладкий металл. Не заметил в неестественном свете ни единого намека на застежку или что-нибудь подобное. Но ведь серый дед каким-то образом надел на меня тот браслет, который сейчас плотно сидит на моей руке и не думает сниматься с нее. Причем сделал он это быстро, за какие-то считанные мгновения. Щелк и все. я окольцован. Накатила какая-то беззаботная веселость. Может, это у серых брачный ритуал такой? А я, как истинный сын рабочего колхозницы, не понял его матримониальных планов». Внезапно в давящей тиши склепа раздался знакомый звук «щелк». Почувствовав в руках шевеление, я отшвырнул браслет от себя, словно ядовитую змею, что тут же отразилось сжением, исходящим от второго браслета, который был на мне. И чем дольше я стоял и смотрел на раскрывшийся второй браслет, тем сильнее становилось жжение от первого, что был надет на мне. Намек был ясен, хотя какой-то намек? приказ, браслет будет пытать меня болью до тех пор, пока я не надену второй. Конечно, я попытался сопротивляться, но Женя быстро стала нестерпимым и лишила меня чувств. Очнувшись, я снова ощутил слабое пощипывание, словно предплечье обожгло крапивой. Поднявшись на ноги, осмотрелся, найдя предмет. Женя усиливалась, и на этот раз гораздо интенсивнее. Второй раз терять сознание в мире, где тебя могут съесть в любой момент, не хотелось категорически. Отбросив осторожность, я поднял отброшенный браслет и приложил к своему предплечью. Ничего не произошло. Он меня не убил. И то хлеб. Может, они и не предназначены для людей или квазов, но, тем не менее, жжение прекратилось, а не усилилось, как я опасался. Сомнительные украшения никак не ощущались на теле, не мешали двигаться и, похоже, ничего не весили. Расправив лечи, я двинулся на выход из этого мрачного склепа. Небо очистилось. Я долго стоял возле брошенного танка, изучая местные звезды, загадочно мерцающие выше вышине разными цветами. Грудь моя воздымалась, пока я пытался надышаться свежим холодным воздухом. Ведь за время приключений в склепе я уже успел проститься и с тем, и с другим.